«Отличная работа!» — произнесла Чиури, улыбаясь до ушей. Харуюки стукнул кулаком о её выставленный правый кулак и сел на одну из скамеек, расставленных по всему коридору смотровой площадки Дома правительства. И спустив долгий выдох, он отсоединился от глобальной сети и лёг лицом вверх. Несмотря на то, что это была всего лишь обычная дуэль, в которой на кону стояли только поинты. Почему-то он чувствовал, что страшно устал. Видимо, потому что заставлял себя драться на земле, то есть не в своем обычном стиле. Невозможность летать была для него ужасным стрессом, словно он очутился в пустыне без воды. В начале учебного года он больше недели не мог пользоваться крыльями, но это лишь усилило его жажду летать. Не прошло ещё и года, как Хруюки стал Бёрстлинкером. Вот она, с её шестью годами опыта, продолжала скрывать тягу к небу, всё больше теряя рассудок. Впрочем, по её обычным тихим манерам это всё равно было незаметно. «Эй, ты что отключился?» «Хлоп!» Получив внезапный удар по голове, Харуюки сконфуженно заморгал. Сидящая на соседней скамейке Чиири надулась и глядела на него искоса. Похоже, она сказала что-то, а он не услышал. «Прости, что ты сказала?» «Может, еще одну дуэль?» «Вот что я сказала!» После этих её слов Харуюки покосился на часы в нижнем правом углу поля зрения и обнаружил, что на смотровой площадке он и Чиури провели всего лишь несколько минут. Дуэли бёрст-линкеров длятся максимум 1,8 секунды, так что это было вполне естественно, но Харуюки, обдумав предложение, ответил. Ах... «Даже если мы будем ждать нового вызова как команда, сдаётся мне, нам снова придётся драться с теми же Хорном и Шеллом. Хотя это не так уж и плохо». Чири закатила свои кошачьи глаза, потом покачала головой. «Ну да, драться второй раз с той же командой скучно. Но обидно будет дуэлиться соло, когда мы сюда пришли вдвоём». Чири задумалась. У неё было такое выражение лица, что будь она сейчас в своём кошкоподобном аватаре, которым пользовалась в школьной сети, наверняка её кошачьи уши шевелились бы. Вдруг она хлопнула в ладоши и произнесла. «А, знаю. Раз уж мы в Синдзюку, давай позовём сестрицу. Если мне память не изменяет, она учится в Сибуе. Значит, ей до сюда всего одну остановку проехать». Услышав эти слова, Харуюки малость удивился, потому что сестрица, упомянутая Чиури, это была та самая она, о которой Харуюки думал только что. Звали её Скайрейкер. Это был опытный линкер вступивший... Нет, вернувшийся в Неганебьюлос всего два месяца назад, а также давняя подруга Черноснежки. Причина, почему Чиури звала её сестрицей, была проста — Когда они при первой встрече в реальном мире обменялись голографическими визитками, Харуюки заметил, что у них похожие фамилии. У Чиири Куросима, а Рейкер звали Фука Куросаки. И он тогда ляпнул. Вы остров и полуостров. Всё равно, что сёстры. Кандзи, входящий в фамилии девушек Сима, означает остров, Саки – полуостров. Не дожидаясь ответа Харуюки, Чири принялась печатать мейл этой самой сестрицы Рейкер, глядя на подругу, набивающую текст на голографической клавиатуре чуть неуклюжими движениями. Харуюки колебался, не остановить ли её, потому что он интуитивно чувствовал, Рейкер-сан откажется. Несмотря на то, что в Легион Скайрейкер вступила, она по-прежнему не освободилась от мук совести. До сих пор она глубоко раскаивалась в том, что покинула Легион и фактически бросила его командира черноснежка. Чиури, конечно же, об этом знала. И, возможно, по-своему пыталась достучаться до запертого на замок сердца Рейкер. Вот почему Харуюки молча закрыл рот. Через несколько секунд, закончив составлять мейл, Чиури отослала его, предварительно подключив свой нейролинкер к глобальной сети — тут же отсоединилась обратно и, подождав немного, подключилась ещё раз. Получив ответ Рейкер, она снова отключилась и прочла текст. «Прости. И больше ничего», — прошептала Чьюри. Потом подняла голову и издала почти беззвучный смешок. Харуюки, тщательно выбирая слова, сказал, «Рейкер-сан учится в старшей школе. Наверняка она по будням очень сильно занята. «На следующих выходных она будет участвовать в территориальных сражениях, там мы с ней и увидимся». «Ага, точно». Подруга Харуюки сделала глубокий вдох, улыбнулась, будто перезагружая эмоции, и уже более задорным голосом предложила. «Ну что, тогда по ещё одной дуэльке соло?» <сосы> «Мне, пожалуй, достаточно той, но, конечно, если ты хочешь ещё чьё, я тебе составлю компанию». Услышав ответ Харуюки, Чири счастливо улыбнулась и кивнула. «Ага, мы смогли выиграть так интересно и клёво! Пожалуй, мне на сегодня тоже хватит!» «Да, было правда здорово!» «Это точно!» Тоже улыбнувшись, Харуюки прокрутил в голове только что завершившийся командный бой. Просто одержать победу, пересилив противника чисто своим аватаром, конечно приятно, но вдвойне приятней одержать стратегическую победу, идеально воспользовавшись свойствами арены. Не говоря уже о том, что они находились в абсолютно проигрышном положении, но сумели выиграть, перевернув всё с ног на голову. Это было ясно уже по возбуждению зрителей, когда дуэль завершилась. Конечно, проигравшим тоже было вдвойне обидно. Чири и Харуюки хором рассмеялись. Похоже, они в одно и то же время припомнили великолепную фразу, с которой к ним обратился Фростхорн, когда, кое-как удрав от громадного жука, он вернулся на поле боя прямо под мощные атаки Кроу и Белл. в следующий раз я вас обоих скину с вершины Токио Скай-3. Если он нас так заранее предупреждает, мы просто уклонимся, и он сам оттуда навернётся. «Проблема начнётся ещё раньше. Как он туда доберётся? Там от смотровой площадки до кончика антенны метров двести. И вообще, туда общественные камеры разве доходят?» Пока Харуюки говорил, в его мозгу вдруг вспыхнула некая идея, и его речь увяла. Идея имела отношение к той теме, которую он пытался вспомнить непосредственно перед тем, как их вызвали на дуэль первый случай установки сети общественных камер за пределами японии наконец-то он вспомнил он видел это мельком в новостном заголовке глядя на внезапно замолчавшего харуёки чири озадаченно склонила голову на бок что такое хару а -а -а, это не ничего покачал головой харуюки чири пожала плечами и вскочила Ладно, давай попьём чайку где-нибудь и поедем домой. Ты наверняка рад, Арита-сенсей, что со мной ты возвращаешься не неиздерявленный, и у тебя ничего не отваливается. Даже если мы говорим об игре, язычок у неё всё такой же острый. Да не очень. Даже если бы всё отваливалось, я был бы не особо против. Пробормотал он, и Чиури, уже направившаяся к лифту, хихикнула. Вздохнув, Харуюки поспешно засеменил за ней. За окном, как и раньше, плыли лишь белые клубы облаков.